все лицо его распустилось. Он схватил обе ее руки и уткнул свое лицо ей в ладони и задержался так некоторое время. Потом он поднял на нее синие глаза свои и сказал очень тихо, «Катя, да, пора», сказала она и встала. Глава пятьдесят Сопровождал ее огромного роста медвежеватый старик из местных. Все называли его Старик Фома. В начале похода, когда Екатерина Павловна и Старик Фома еще имели возможность перемолвиться двумя тремя словами, Кате удалось выяснить, что фамилия его Корниенко, что он один из многочисленных корниенков, первых украинских старожилов в здешней степи и, как все Корниенки, состоит в дальнем родстве с Гордеем Корниенко. Потом им разговаривать уже нельзя было. Шли они всю ночь, то проселками, то просто по степи. Снег еще только покрыл поля, идти было нетрудно. Иногда то по северному, то по южному горизонту ложился свет фар и мгновенно исчезал. Там севернее и южнее пролегали большие грейдерные дороги и, несмотря на дальность расстояния, слышно было движение машин по ним. Южнее отходили немецкие части, разбитые в районе Миллерово, а севернее отходили части из-под Баранниковки, первого населенного пункта городской области, взятого нашими войсками. Екатерина Павловна и старик Фома шли на восток, но часто меняли направление, чтобы обойти деревни и укрепленные пункты в степи. Путь казался Кате необыкновенно долгим, и все-таки они все ближе и ближе подходили к району боев. Все слышнее становились тяжелые вздохи орудий, и явственнее обозначались их вспышки то там, то здесь, по горизонту. К утру начал сеяться мелкий сухой снежок, приглушил все звуки, и ничего не стало видно. Катя шла в стоптанных беженских валенках, с холщовой торбой за спиной, окутанной снегом. И все вокруг, и огромный старик Фома в шапке с поднятыми, но не завязанными, распадавшимися на две стороны меховыми ушами, и шорох шагов, и этот снег, мельтешивший перед глазами, все казалось призрачным. Душа Кати погрузилась в полудремоту, в полусон. Вдруг она почувствовала под ногами твердый грунт. Старик Фома остановился Катя приблизила к нему лицо свое и что-то сразу толкнуло ей в сердце. Здесь они должны были расстаться. Старик Фома с выражением ласковым и озабоченным вглядывался в ее лицо, и темная рука его указывала вдоль по проселку, на который они вышли. Катя посмотрела по направлению его руки. Уже светало. Старик большими руками взял ее за плечи, притянул к себе и жарко прошептал, щекоча ей ухо и щеку, усами и бородой. «Не больше, як сажен двести, вы чуете меня?» «Прощайте», — шепнула она в ответ. Пройдя немного по проселку, она оглянулась. Фома Корниенко все еще стоял на дороге. Катя поняла, что старик будет стоять до тех пор, пока она не скроется из глаз его. И правда, отойдя метров пятьдесят, она еще смогла различить его силуэт. Большой старик стоял, окутанный снегом, похожий на Деда Мороза. А когда она оглянулась в третий раз, старика Фомы уже не было видно. Это была последняя деревня, где Катя могла рассчитывать на помощь своих людей. Дальше нужно было пробираться, надеясь только на себя». Деревушка была расположена позади выдвинутых на восток высотных укреплений, представлявших только часть наскоро созданной здесь немцами оборонительной линии. Наиболее удобные дома, как сказал Катя Иван Федорович, были заняты офицерами и штабами небольших подразделений, занимавших укрепленные пункты. Иван Федорович предупреждал жену, что положение ее может усложниться, если к ее приходу деревня окажется забитой частями, вышибленными из немецкого оборонительного рубежа по речке Камышной. Речка эта, впадавшая в реку Деркул, приток Донца, текла с севера на юг, вблизи от границы Ростовской области, почти параллельно железной дороге Кантемировка-Миллерова.